Глава 21 «Сука, чё ты лезешь? Кто ты такой, Макс?» Вижу ангела. Она забилась в угол и дрожит. Смотрит на меня и её аж подкидывает. Глаза красные, заплаканная, похудевшая. Моя обожаемая предательница. А у меня кровь кипит, аж в башку отдаёт. «Не надо! Не надо!» Шепчет и реветь начинает. Смотрит на меня затравленно тогда как мне хочется придушить ее и повеситься самому. За то, что предала, изменила и продолжает, блядь, это делать до сих пор. Что это здесь происходит? Вы что устроили? Это больница, а не боксерский ринг. На выход, оба, немедленно. Выходит какой-то врач. Поднимает шум. И мне приходится отпустить этого уёбка. Меня выпроваживают, тогда как он остается с ней. берёт ангела под руку и отводит в палату. Она даже не упирается. Вытирает слёзы и идёт с ним, а не со мной. Удар под дых, больно. Я вылетаю из больницы. Меня трясёт, распирает и просто хочется орать. Моя жена с каким-то чёртом сейчас, и я, блядь, хрена не могу с этим поделать. Как ангел посмотрела там на меня, со страхом и ненавистью. Боится, ненавидит, а значит, не любит и никогда не любила меня. Играла эта девочка только в любовь а сама хвостом виляла. Сука. После того, как Миша уходит, мне становится еще хуже. Он так смотрел на меня, как на грязь. Меня начинает колотить. Я обхватываю подушку руками и забиваюсь к стене. Максим что-то говорит, но я даже не слушаю. Прошу его уйти, а когда не хочет, рычу на него и захожусь слезами. Истерика какая-то, аж до хрипа. Я не знаю, что это такое. Как болезнь. Хочу к Мише, чтобы все было как раньше, но как раньше уже никогда не будет. Мне так больно, обидно. И я... Я так не могу. Я так не умею. Слышу, как хлопнула дверь. Макс ушел. Это хорошо, ведь я не понимаю, зачем он тут. Что ему надо? Он мне друг, но он не хочет быть мне другом. Пусть не притворяется. Пусть они все не притворяются и оставят меня в покое. Тошнота не проходит. Меня тошнит еще два раза. Голова кружится. Ощущение такое, что я вот-вот упаду в обморок. Игорь, мне что-то плохо. Игорь окидывает меня цепким взглядом. Он заходит ко мне раз в день, проверить жива ли я все еще. Как плохо? Я не знаю, тошнит. Голова кружится. Давно тошнит? Прищуривается, сводя брови. Вчера и сегодня. Сдай анализы, я гляну. Я сдаю кровь из дрожью в теле жду результатов. У меня небольшая задержка, совсем маленькая, и это, скорее всего, от стресса. Я уже пять дней в больнице, и меня не выписывают, пока не снимут швы. Делают перевязки на спине, кормят меня, лечат. Максим приходит ко мне каждый день. Я извиняюсь за свое поведение. Он молча кивает, понимая, тогда как я себя сама уже не понимаю». Максим носит мне еду, и, если честно, мне стыдно смотреть на него. Он ведь предупреждал, вот только плакаться я ему не хочу. Я сама виновата. Я пошла в то кафе с Виталиком, тогда как Миша просил меня никому не доверять. Я и правда теперь никому не доверяю. Мне кажется, что каждый может стать предателем. Каждый может всадить нож в сердце, даже самый близкий. Человек человеку волк. Я теперь это уяснила запомнила, впитала в себя, и это не что-то новое, я просто раньше верила в другое. Теперь же понимаю, что нет ничего хорошего и доброго, есть волки и овцы, и волки мечтаются жрать овец. Нет сказки, есть реальность, и она настолько страшная, что становится тошно. Я почти не сплю ночами, думаю о Михаиле, он больше не приходит. И я не знаю, радоваться этому или грустить. Он тогда Максима чуть не убил в отделении. Поднялся такой шум, и хоть Макс высокий, здоровый мужчина, но мой муж намного сильнее его. Они снова сцепились, мне стало страшно. Впервые за Макса, ведь я уже знаю, на что способен Михаил. У него нет жалости, и он так смотрел на меня, как на шлюху, с разочарованием, как будто я ему изменила. Хотя почему как будто... Так оно и было, хотя я не помню и совершенно не верю в это. Я бы не смогла, ни за что в жизни. Даже поцелуй не стала бы, ведь я люблю Мишу. Люблю, уже даже ненавидя, хоть это меня и убивает. Моя любовь меня же поломала. Я представляла ее какой-то сказочной в своих розовых очках. Вот только очки уже давно потрещали. Он сделал для этого все. Бакиров бандит. Я была полной дурой, когда думала, что это всего лишь название. Верила, прощала, понимала. Миша жесток. Он не знает прощения и никому не доверяет. Особенно мне. Той, которой не надо говорить, где проводишь ночи. Которую можно запереть дома, и она будет сидеть, точно мягкая игрушка, в четырех стенах его дома. «Ну что?» Игорь приходит поздно вечером, уставший, как обычно. После операции, с папкой анализов в руке. Я с нетерпением замираю. Я не знаю, что творил со мной Виталик, пока я была без сознания. Я вообще ничего не помню. Мне становится плохо, как только я представлю, если бы Виталик меня коснулся как мужчина. Наверное, я бы сразу умерла. Порядок, инфекций нет. Вот анализы крови, мочи. Вот результат твоих мазков. Все чисто. Игорь отдает мне бумаги, и я сама пробегаюсь по анализам удостоверяясь, что он говорит правду. «Все так и есть. Я же сама будущий врач. Я уже знаю все эти показатели». «Лин, все анализы в норме, кроме одного. Посмотри последний лист. ХГЧ высокий очень». Он серьезно смотрит на меня, тогда как я ошалела всматриваюсь в результат. «Нет, нет, не может быть». Листаю эти результаты, чувствуя, как начинают дрожать руки. Не так, пожалуйста, умоляю, только не так. Я дважды попросил сделать анализ в лаборатории. Ошибки быть не может. Тебя тошнит, потому что ты беременна. Срок четыре недели.